Никита Киров. Братство. Том 2. Второй, второй шанс. Читает Иван Златоустов. Глава 1. Вот вроде и недавно вы дембельнулись, проговорил Маугли, оглядывая нас, а будто лет сто прошло. Не, что не говори, а гражданка людей меняет. Совсем другие люди внешне, не узнаю даже. А ты думал? Шустрый сел на подлокотник кресла. Теперь все не покомандуешь, товарищ старший лейтенант. Да мне и не надо. Бывший командир оглядел нас всех еще раз. Сами вот справляетесь, держитесь, и Андрюха Старицкий присматривает: Так вот, сначала царевич ко всем ходил, чтобы не потерялись. Теперь вот старый всех собрал. Даже славу халяву из клуба вытащил. Он упирался, упирался, а мы его за руки ноги оттуда тащили. Не сочиняй, отрезал Славик. Собрались мы снова у царевича. В этот раз стало немного теснее, ведь кроме нашей семерки, здесь еще и Маугли. Еще и Маржова пригласили, правда, он занят на работе и неизвестно, сможет ли появиться сегодня. Привезли и самовара, хотя он сначала не хотел. Он сидел в своей коляске в комнате, старой, потому что новую только заказали, и слушал рассказы Маугли о том, что сейчас творится в армии после войны. Сам Маугли сидел в спортивной куртке царевича, сняв, наконец, свою форму. В квартире обычно было прохладно, но когда набилось столько народа, это уже не ощущается. Даже наоборот, стало жарко. Еще и на кухне варилось мясо в двух кастрюлях. Притащили шустрый старевичем из поселка. Варилось оно просто, без всякого рецепта. Просто мясо с крепким бульоном, куда набросали лук и круглую картошку. На столе, кроме бутылок, стояли консервные банки с братской могилой, как их в шутку назвал шустрый, килькой в томате. Был еще томатный сок, очень много, кто-то его сильно любил. Халяву вот не любил, поэтому при виде его морщился, но пил. В армии не такое пил. Ну и еще колбасы, сыры, помидорки, правда эти были твердые, как пластмасса. Купили апельсины, китайские, каждый в отдельном красном целлофановом мешочке. Их привозят целыми коробками, и под Новый год их станет много. Еще яблоки, Саня Газон разрезал их выкидным ножом, но так, чтобы получались зубчики. Стол полный, но я был уверен, что съедим все. Кастрюли парили, окна с деревянными рамами запотели. Халява даже снял свои вечно темные очки и сидел, чистил картошку ножиком с отломанным кончиком, вытирая пот со лба рукавом. «Главный специалист по чистке картошки, да, Халявыч?» На кухню пришел Шустрый. «В армии придрачился, да?» «Иди ты уже», – отозвался Славик. «Займись делом». «Каким?» «Каким-нибудь». «А ты чё, в клуб опять намылился?» Халява осматюгнулся и замахнулся, будто собрался кинуть в Борьку картошку. Но тот оперативно ушел, правда, совсем ненадолго. «А хлеба нет?» – он заглянул в хлебницу. «А то чё, как в анекдоте, будем масло прямо на колбасу мазать?» «Вот и сходи в магаз!» – рявкнул Славик. «Хоть какая-то польза будет!» «Под окном мешок есть!» – крикнул царевич из ванной. «Там возьми! Только он мерзлый. «А где взял?» срочники из части ходили по квартирам, продавали, по полтыщи за булку, солдатский. Я купил мешок сразу на всякий случай, шапен может заберет. шапен пришел не один, под курткой тащил своего щенка. Одноглазый песик рос быстро, и он уже стал больше, чем когда я его видел в последний раз. «Да, в общаге нельзя оставить, он скулит, а там все аут из-за этого». Он поставил собаку на пол и скинул бушлат. «О, командир!» Ты еще более тощим стал, Толик, удивился Маугли. Я думал, ты на гражданке хоть немного отъешься. А? Да что-то не толстею! А че он, думаешь, собаку-то взял? появился шустрый. Чтобы ветром не унесло. Смотри, какой тощий! Ничего не ест, как хомяк все откладывает в свои нычки. Не гони, шустрый, пробурчал шапен Сам-то бы все жал-жал. Жал. Или еще хуже. Помнишь, как из-за тебя тушенки лишились? Ну, идучий случай, хватит уже напоминать. А что, каждый день видишь, как танк ты ящика тушника из пушки остреливает. Достали солдатский хлеб из шкафчика под окном. Хлеб был не только мерзлым, но и очень тяжелым и плотным, почти как кирпич. Нож сломать можно, хоть топором руби, но съестся, да и шапен заберет, раздаст беспризорникам в своем округе. С ними он, выходя из деддома, общий язык находил легко. Но щенок сначала веселился, что все на него смотрят и играют с ним. Потом напрудил лужу на кухне, забрал тапочек царевича и полез с ним под диван. В комнате расселись кто как, потому что мест не хватало. Но никто не смущался, сидели впритык. Зачем-то включили телевизор, там показывали что, где, когда, но без звука, потому что из магнитофона играл сектор газа. Как бы мне ее обнять? Эх, боюсь, ядрена мать, я ведь женщин никогда не обнимал. В кладовке у царевича нашлась гитара. Шопен тут же принялся ее настраивать. «А помните?» – он поднял голову на нас. «Там в подвале тогда какой-то мужик тогда пел, небитый. Не помните? Мы тогда заходили погреться, а он там поет. Про осень что-то там». «Это Шевчук был», – сказал царевич, скрестив руки на груди. «Из ДДТ. Он в третьей роте тогда сидел, пацаны говорили. Потом к другим уехал». «А? Кто?» «Да не гони, царевич!» – Шопен замотал головой. «Че бы он там забыл?» «Да что я гнать-то буду? Зачем мне это? Пацаны говорили и по ящику тогда показывали. Царь Султаныч, а ты когда нас с подругой своей познакомишь?» Вездесущий Шустрый уже был здесь. «С какой?» – газон тут поднял голову. «Да вон, на фотке, Шустрый полез в шкаф. «Будешь по моим вещам лазить?» Обычно спокойный царевич сжал кулак и погрозил ему. «Я тебе такую жизнь устрою, Шустрик! Эх ты, деваха такая, а ты стесняешься чего-то!» Халява вернулся с кухни. Я его поманил в коридор. «Где там батя твой? А то встречи горят». «Да должен был прилететь с Москвы днем, начал Славик. «Из Москвы», – поправил его самовар, услышав из комнаты. «Короче», – халява почесал затылок. «Час назад только приземлился. Задержали самолет. Про тебя он не забыл. Завтра сто пудов встреча. Он и сам хочет послушать. Интересно ему». «Думает, что на бухло мы выпрашивать будем, поэтому надо будет убедить, просто так не даст». «Убедим. Афганцы загорелись идеей, продавать будут с минимальной наценкой, чтобы затраты на дорогу отбить. Но без нас провернуть не смогут. В компах они туговато соображают, самоучки. Остался вот твой отец, если займет. Но если что, на пару компьютеров у нас денег хватит, и там раскрутимся». Мясо варилось дальше, ароматы распространялись на всю квартиру. Стало совсем жарко только самовар кутал ноги. Казалось ему все, что они мерзнут. Все мы читали про эти фантомные боли в оторванных конечностях, и тут помочь ему не могли, кроме компании и поддержки. Между делом я подошел к нему с каталогом, поправились с ним смету с учетом новых цен. Маугли же подтянул к себе газету, в которой царевич оставил неразгаданный до конца кроссворд. «Знаменитый роман Э. Войнич», – произнёс он, – «четыре буквы. Овод». Тут же отозвался Пашка-самовар, почти не раздумывая. «Это я помню», – Маугли внес запись. «Автор войны и мир, Толстой. Стыдно не знать, Руслан». «Я не дошел до туда», – раздался смущенный голос царевича. «И... оба-на! Город, где родился Нильсбор. Это кто такой вообще? Десять букв. Первая А, последняя Н. Четвертая Е, шестая и восьмая Г». «Химик это знаменитый», – проговорил самовар поправив что-то на листе со сметой. «А город? М -м Копенгаген?» «Ко?» Маугли занес ручку, но писать не стал. «Итить твою! Не подходит первое «а». Остальное все бьется». «Значит, там где-то ответ неверный», нетерпящим возражение тоном сказал Пашка. «Это не химик», вдруг произнес Шопен, отвлекаясь от гитары. «Это физик». «Базаришь», неодобрительно сказал Газон, рассматривая свои часы золотого цвета. «Самовар говорит, что химик, значит химик!» Часы у Сани с виду крутые, но явно поддельные. Вот он и смотрел, не слезла ли с них краска. С внутренней стороны браслета, где металл прижимался к коже, все уже слезло. «Да физик, отвечаю, пацаны!» – спорил Шопен. «Я в школе училки по него отвечал!» «Или физик!» – самовар задумался сам и подкатил коляску к шкафу, где у царевича лежали книги. «Посмотреть бы где!» «Ну да, интернета сейчас нет в каждом устройстве. У нас тут и мобилы-то не у каждого. Только в книжке искать». А встреча шла дальше. На улице вечер, темно, а у нас весело. Ходили из комнаты в кухню и наоборот. Шопен чуть не посолил суп по второй раз, а потом увидел в шкафу лавровый лист и перец с горошком. И, судя по всему, такое он никогда не видел раньше. Но Шустрый ему не верил. Думал, что тот над ним смеется. «Жаль, что Даша сегодня не работает в магазинчике поблизости. А то бы позвал, познакомил со всеми. Но еще познакомлю. «Девок, может, вызовем», – предложил Шустрый и полез в карман. «Вот, телефончики нашел». Он показал сорванную со столба красную листовку с надписью «Твоя Багира» и номер. «Не, в шалманах нормальных не найдешь», – с видом знатока сказал газон. «Там страшные, как жена майора Нелидова. Надо в сауну идти. Вот там все городские девки, самые-самые». «Но надо туда переть, где ты их здесь разместишь? Погнали в сауну, я знаю хорошую». «Можно в клуб завалиться?» – предложил Слава халява. «А че? Я там много кого знаю. Всем хватит, познакомлю». «Да вы тут не скучаете», – заметил Маугли с улыбкой. «Сначала еще думаю, ехать или не ехать, что-то заменжевал, а тут прям рад, что вы так все не разошлись, вместе остались». Он вытер глаз. «Да ты че? удивился Шустрый. «Чё так случилось?» Да так, нахлынули чувства, <къем> офицер кашлянул. В армии ты не скажешь напрямую, как к вам привык, чтобы вы не наглели. А вот на самом деле-то, как вы ушли, то все, сразу все не так стало. Не то все. Знал бы, что так будет, уволился. Сопляки совсем какие-то пришли. Что с ними делать? Ну что, садитесь жрать, пожалуйста, позвал царевич с кухни. Да туда не влезем, сказал я. Есть раскладной стол? В кладовке. Руслан почесал затылок. «Скатерти только нет». «Смеешься?» – произнес халява. «Не с пола и то ладно. В армейке ты, -то как только не ели». Вытащили стол, протерли, поставили на него кастрюли. Стол, хоть и большой, но все равно мы едва за него влезли. Мясо свежее, сваренное огромными кусками, разрезали их на большие порции, еще разлили бульон по тарелкам. Еще и хлеб как раз оттаял, можно есть, не ломая зубы. Шопен отлил немного бульона в блюдце, чтобы остыло для щенка. Все сварилось. Халява взял нож и, не слыша возражений, порезал самовару порцию на мелкие куски. Маугли разливал все из бутылок по стопкам, которые ради такого случая вытащили чехословацкий сервис из югославской стенки бабушки-царевича. Первый и второй тост, как обычно. Третий за пацанов, стоя, как и принято. И после него в дверь раздался звонок. «Моржов, может?» – предположил я. Царевич пошел открывать и вскоре вернулся. «Да, Маржов, бывший десантник, а ныне опер уголовного розыска, приглашение принял». Крепкий широкоплечий парень, стриженный под ноль, вошел в комнату. Вид хмурый. «О, какие люди!» Улыбаясь, но совсем не весело произнес Маржов, здороваясь с каждым. «О, лейтенант Магадеев! Привет, Ильдар! Хорошо, что приехал». «Задержался на работе?» – спросил Маугли. «Да», – Маржов отмахнулся. «Вызов был». «Зато как раз в вашем районе закончил». «А что там было?» – поинтересовался я, проживав кусок мягкой свинины. «Соли в самый раз. Царевич как-то умеет угадывать, сколько солить». «Да, может, помните Гриху Верхушина?» – Моржов задумался. «Ты, Андрюха, не видел, но остальные должны помнить. У него малыш прозвище было». «Не очень помню», – сказал Шустрый. «Слушай, но ты как раз должен помнить. Здоровый такой, метра два ростом». Вы с ним тогда на руках боролись. Он тебя сборол почти, а ты так переданул он вздрогнул, а ты победил». За столом раздался громкий смех. «Да не было такого», – оправдывался Шустрый, отшатнувшись назад. «Было-было», – калява кивал. «Мы тебя тогда хотели из палатки выгнать, чтобы ты на улице спал». Он засмеялся. «Ну и что с ним, с грехой? «Он руку там оставил», – серьезным тоном сказал Моржов, и улыбки погасли. «Но он мужик пробивной». Все справки собрал, свидетельства, все как полагается. И добился, чтобы ему выплатили боевые, и поранению, ну и все остальное. «Пробивной», — повторил он. «И что дальше?» Я отложил ложку. «В военкомате мурыжили, мол, денег нет, езжай в Москву. Мы тебя на войну не отправляли. Кто тебя туда отправлял, с теми и говори. Ну, как обычно, сами знаете». «Наслышаны», — едко проговорил самовар. «Но он их задавил, и сегодня ему выплатили». Вот он получил бабки, а вечером вломились в хату три амбала, его избили, а деньги отобрали. И боевые, и что у него дома хранилось. И ювелирку жены отобрали, и мафон ещё вытащили. Но ну ребенка напугали. «Вот сука!» – с чувством сказал халява, и у него аж голос дрогнул от злости. «Ноги им из жопы вырвать!» – добавил Шустрый без всяких шуток. «Бляха, вот они суки! Он руку, а они...» «Вот черти!» Шапен бросил обглоданную кость в тарелку. «Мало им все. «Пожалеют!» – тихо произнес царевич, и это звучало куда с большей угрозой, чем все остальное. «Это кто-то из своих, сами понимаете. Кто-то из его знакомых, кто знал про деньги. Или в военкомате слили?» «Да тихо, парни!» – все пытался сказать самовар, оглядываясь на всех. «Сами себя не распаляйте! Выпили же! По пьяной лавке!» «Суки!» – Маугли покачал головой. Вот так сидишь там на передке, а вернешься тихо парни сказал я тихо все повернулись ко мне. Зря я сказал, произнес моржов, все равно же пока не нашли, а вы тут уже подпитые делов натворите еще И чё ничего не делать выпалил халява вставая на ноги. А если бы на самовара, погоди я поднял руку. Да, по пьяной лавочке только сами себя распалим мы никого не найдем. я посмотрел на халяву и он медленно опустился на место. «Лезть на рожон нельзя, но давать в обиду кого-то из наших не дело. Мы-то вот собрались вместе, и нам навредить сложно. Афганцы кучей собрались и держатся друг за друга, а вот остальные, кто вернулся, поодиночке теряются. Им-то защиты нет. А что ты один сделаешь? То в бандиты пойдет, но там защита тоже не самая надежная, до первого промаха». «Ты дело говоришь», – сказал Моржов, опускаясь в кресло. «Но как? Что тут придумаешь?» «Что нужно, то и придумаем. «Может, ты сможешь их поймать, кого-то посадишь, но это ничего не поменяет. А вот вся эта падла в городе должна знать, что трогать чеченцев нельзя. Никто в Тихоборске не тронет афганца, потому что знает, что остальные с ним за это сделают. И тут должен понимать, что будет хуже. Но в пределах того, чтобы начальник, я подмигнул Моржову, не попадал из-за этого. Он и так нас выручил, ему же потом отвечать, если что случится». «Ну что здесь делать, старый?» – спросил Газон. «Ну, для начала, — я посмотрел на него, — можешь сказать, кто это такой наглый? Не для милиции, для нас. У тебя есть возможность узнать». Саня посмотрел с подозрением на маржова но тот стоял, скрестив руки, и снова на меня. «Ну, смогу, поинтересуюсь. Но смотрите, если братва приедет разбираться с этими беспредельчиками то Верхушин должен за это останется». «Ну, то братва, а то мы. Но если людей будем прикрывать...» «Кто-то нас не забудет, подтягиваться к нам будут. А когда нас много, так легко с нами не сладишь, а мы сами сможем на что-то влиять. Вот и надо, говорю, прикрывать каждого, показать им, что нас они не сожрут. Не против же, Васька?» Я повернулся к маржобу «Потому что, сам говоришь, официально ничего ты не нашел. «Ну...» Он почесал затылок, и короткая, едва отросшая щетина там захрустела. «Обсудим на трезвую голову, короче», – сдался молодой опер. Но мы точно это обсудим, потому что Маржов был зол, На его товарища напали, и он ничего не может с этим сделать, что его сильно бесило. И мы посмотрим, что с этим можно сделать.